Глава третья. В просторной избе две комнаты, разделенных тонкой дощатой крашенной в синий цвет перегородкой. В кухне большая русская печь. Рядом на стене резные полки с посудой, закрытые занавесками. У дверей прибит начищенный медный рукомойник. Вдоль хорошо проконопаченных стен две скамьи. В углу — стул, застеленный скатертью, а над ним — бронзовая божница со старинными образами. Пол старательно выскоблен до желтизны. В комнатах за порогом разноцветными кругами постелены вязаные половики. Чисто, тепло и уютно. Оказавшись здесь, Покровский вдруг немножко загрустил, вспоминая то ли отчий далекий дом, то ли еще что-то такое полузабытое, но желанное, одни мысли о котором вызывают чувство тоски. «Тем богаты, тем и рады», — хозяин пригласил отведать приготовленный обед. До недавнего времени он и трое его братьев выполняли подряд на разные работы по уже построенной трассе. В свою очередь братья Сидровы заключили договоры с несколькими переселенческими семьями. Расчет за работу велся через десятника Никанора, который ставил задачу на строительство объекта и затем контролировал качество и сроки выполнения. В числе объектов несколько путевых будок, блокпост на соседнем разъезде, деревянный остров крыши, недавно построенный каменной водокачки на станции. После скудной пищи обилие блюд на столе вызывало большой аппетит. И Покровский, и сопровождающий его северянин, конечно же, не стали ложно скромничать. Отварной картофель залит сметаной, в тарелке маслянисты глядели соленые грибочки, квашеная капуста, пересыпана колечками репчатого лука, яичница, запеченная в сковороде, которые шипели, медленно остывая, кусочки жареного сала, ядреные огурцы, только что вытащенные из рассола из бочки. Ко всему хозяйка принесла и поставила посередине стола пузатый чугунок, попахивающий ароматным запахом мясных наваристых щей. Ломти крупно нарезанного ржаного хлеба горкой возвышали в плетеной корзинке посреди закусок. — Ну, господа начальники, по русскому обычаю. В руке хозяина Дмитрия Алексеевича блеснула бутылка. «Нет, не самогон. Самая настоящая водка», — пояснил он. «Не во вред здоровью, а ради его укрепления поднимем по стаканчику и пожелаем сами себе скорого успешного завершения задуманных дел». «Хорошо», — сказал дорогой хозяин, — проговорил северянин. «То сказан, надо выпить», — добавил он, поднимая чарку и чокаясь с хозяином, затем с Покровским. «А что же хозяйка?» Он посмотрел на Дмитрия Алексеевича, на кухонное окно, за которым на улицу по каким-то делам вышла моложавая женщина. — Лиза сейчас придет. Курей только поглядит, чтобы за загородки не повыскакивали, — пояснил хозяин. — Потепляло во дворе. Стали выпускать пеструшек на солнышко. Когда закусили, Куприян Федотыч спросил. — Хозяйством-то давно обзавелись? — В позапрошлом году. — Почитай самыми первыми из нашинских. — Сначала курей развели, потом поросенка стали держать, а чуть погодя и корову. — Оно, я так разумею, в раз надо заводить хозяйство, коли имеешь дом и постройки. — Значит, нравится здесь? — спросил Покровский хозяина. — В Топтугарах-то? Не нравилось бы, так не прижились. — Заработок устраивает? — спросил северянин. — Вполне, — ответил Сидоров. — Если по уму то можно спокойно справляться и с путейскими делами, и с домашним хозяйством, имею в виду огород и скотину. Мы, к слову, заметить, с Алексеем Петровичем в последнее время часто размышляем, кому эксплуатировать, то есть обслуживать железную дорогу, кивнув на Покровского, сказал Северянин. На строительстве работает много приезжих, это понятно, но после будет необходим оседлый рабочий класс, «Класс железнодорожников. Самый передовой, как мне кажется, рабочий класс на сегодня в Забайкалье. Уверен, что в будущем те, кто посвятит свою жизнь службе на магистрале, будут гордиться своей работой и своей судьбой, и даже вырастут целые династии железнодорожников. Действительно, это сейчас нам видится лишь ограниченное число профессий, связанных с железной дорогой», продолжил мысль северянина Покровский. «А пройдет время...» И здесь станут жить и работать машинисты паровозов, кочегары, станционные служащие, путейцы, телеграфисты, семафорщики и многие другие специалисты, большой отряд железнодорожников. Мы с братовьями уже кумекали. Куда своих ребят дальше направлять, согласился хозяин дома. Сейчас, покуда они малы, скоро в школу. — Школу-то откроют, Алексей Петрович? — Непременно откроют, — утвердительно ответил тот. — Сначала начальную. — В Могоче? — Да. С ростом транспортных объектов увеличится население. Особенно это станет заметно с открытием сквозного движения по всему Транссибу. Так что без школ никак тут нам не обойтись. — Эх, да! — мечтательно вздохнул, потеряв ладонь уха, ухо, Дмитрий. — Это надо же! Как же быстро жизнь меняется! Хорошо меняется! — Заметь, друг мой, исключительно благодаря железной дороге, — подчеркнул Северянин. Оно бы так и было, шуметь не перешуметь тайге как бы не железка, — тряхнул взлохмаченной головой Дмитрий. И быть нам здесь медведями темными. Ничего, еще немного осталось, — приободрил Покровский. Нынешней весной посадим здесь, Алексей Петрович, овощи, — сказал северянин, цепляя деревянной ложкой рассыпчатую картофелину. А семян займем у того же Дмитрия Алексеевича, верно? — подмигнул он Сидорову. А вот и хозяйка. «Садитесь с нами», — улыбался Куприан Федотович Елизавете, которая зашла с улицы. «А детишки где?» «Потеплело на дворе. Так разве их теперь удержишь в избе?» — звонко ответил хозяйка, снимая полушалок. «Бегают с соседскими ребятами на реке. Скоро ледоход. Старую прошлогоднюю траву палят, чтобы молодая зеленая скорее пробивалась», — пояснил Дмитрий и продолжил. «Семян, конечно, дадим, не проблема. Можно одну картофельную». Резать на несколько частей, только чтобы в каждом кусочке был глазок. Нам бы только первый урожай взять и убедить людей, что картошка здесь родится не хуже, чем на Западе. Или же на экскурсию к Дмитрию Алексеевичу, желающих привести. Нам тоже мало верили, что вырастет, — начал делиться Сидоров первым опытом местного огородника. — Выпросил у кума пару ведер. Привез на пароходе до часовинки. — Потом сюда, по гужевой дороге. Узко коллеги, то с пристани еще не было. И ничего, родилась как миленькая. Теперь оон какой огород распахан. Что не говори, а даром ведь на Западе-то картошку вторым хлебом называют, — заметил Куприян Федоточ. Оно в том и беда для переселенцев, что еще не поняли возможности здешнего климата, здешней непахотной земли, плодородной и богатой. — Дело времени, — поддержал разговор Покровский, — поверьте, пройдут года, — И дивным станет край, в котором мы волю судьбы оказались. Алексей Петрович, позвольте спросить, обратился Сидоров к инженеру, могли вы раньше думать, что по долгу службы окажетесь в этой глухомане? Считай, на самой окраине России. Ну, положим, Забайкалье это еще далеко не окраина. На тысячи верст к востоку продолжаются просторы российские. Кромка земли там, у океана. Вот где по-настоящему самая окраина. — Покровский сделал паузу. — А думать раньше? Как думать? Человек предполагает, а Господь располагает. — Кушайте еще, кушайте, наедайтеся, сил набирайтеся. Хозяйка поставила на стол только что с плиты кипящую свиным салом сковороду. — Ох, и хлебосольная же у вас, хозяюшка, дом, — северянин благодарно посмотрел сначала на Елизавету, потом на Дмитрия Алексеевича. — От выпитого спиртного и вкусной домашней пищи, лицо старшего десятника раскраснелось. «Спасибо вам за гостеприимство. Нам бы, как уже и пора», — отвечал хозяевам Алексей Петрович, и ему, его товарищу, очень не хотелось покидать теплый и уютный дом Сидоровых, но дела торопили, и надо было отправляться в обратный путь. Выбежали маленькие ребятки, Васька и Нюрка, на пригорок и ахнули. Открылось им Невиданная картина, место привычного глазу бурелома, за которым начинался склон пологой сопки, заросший кустарниками багула, желтела длинная насыпь земли. Поверху ее копошились люди, стучали по железу молотками на длинных ручках, удары отдавались эхом в ближних сопках. — Это они рельсы и к шпалам пришивают, — деловито объяснял Васька сестренке. — Папанька давичи говорил мамке. — Как то как пришивают, — недоумевала маленькая Нюрка, во все глазенки рассматривая рабочих, которые монтировали железнодорожное полотно. — Шьют-то ведь иголкой одежу, — продолжала девочка-теребя брата за рука в стеганой ватной куртке. Васька задумался, поглядел на Нюрку, шмыгнул носом и убежденно повторил. Нет, папанька так и сказывал, что пришивают путь. Эко дивно, как длинную железяку дяденьки волокут. Гренька, — восторженно отозвалась Нюрка, показывая варежкой на насы. «Рельсу тянут», — знающим голосом пояснил брат. «Знамо, что рельсу», — ответила сестренка. «По ним-то, по рельсам, и бегают паровозы». «И как только не падают, а?» Васька пожал плечами, и этого он и сам еще не мог понять. «Почему паровозы ездят туда-сюда, разбрасывая искры, и не скатываются с рельсов? Надо бы спросить у папаньки. Он-то обязательно знает». К тому же давеча он сказывал, что наступит время, и сынок его Васька станет железнодорожником, так называют тех, кто работает на железной дороге, которая скоро вступит в эту самую, как ее эк-экс эксплуатацию, какое длинное слово. Так говорили дяденьки, которые сегодня у них дома обедают. Ребятам на гостиниц они привезли круглую железную коробку с разноцветными прозрачными конфетками. А какие дивные часы у дяденьки Покровского, блестящие, на серебряной цепочке, с крышечкой. Гости еще говорили, что скоро здесь будет много разных домов. Можно будет ходить в магазин, школу. Если заболеешь, то в больницу. А второй дяденька, что с усами. Еще пообещал, что после школы надо учиться на профессию. Здоровски все же будет. Васька посмотрел на сестренку. Щеки у носу той были красные. На улице хоть и потеплело, но морозец еще прижимал. — Пойдем, однако, нюрка домой. — Замерзла, небось? — По что? Та терла щеки варежкой. — Давай шо поглядим. Больно дивно. — Пойдем, пойдем, — решительно сказал брат, беря сестренку за руку. — А то мамка заругается. Мне же и попадет, как старшему. — Пойдем. Там дяденьки поди дюжи интересные истории рассказывают. Пойдем. — Ну, пошли, шмыгай носом. Нюрка вырвал ладошку из руки братишки, и они быстренько начали забираться обратно по скользкому, обледеневшему склону пригорка.